«Приехали, Глаша, проснись». Пока она доставала брелок с дистанционным управлением, Прохоров из-под лобья смотрел на готический забор, на бузину и рябину, качавшие тяжелые красные гроздья в свете фар. Там, куда свет не доставал, было темно, дико и враждебно. «Как, черт возьми, ты собираешься здесь ночевать? Как тут вообще можно жить?» — Прекрасно! — бодрым голосом отозвалась Глафира. Ворота дрогнули и стали открываться. — Сейчас я свет зажгу, воду, телевизор включу, и ты увидишь. Сердце подскочило, допрыгнуло до горла, и там остановилось. Волосы на голове шевельнулись. Глафира х р и п л о вскрикнула и закрыла рот рукой. Между деревьями стоял человек. глаж т что?» «Там, там, там!» Она тыкала рукой в стекло. Щеки у нее были совершенно белые. Прохоров посмотрел в ту сторону. «Никого и ничего, только мокрые стволы сосен, да заросли бузины и сирени, голые перепутанные ветки, с которых почти облетели листья. Что ты там видишь?» Прохоров тронул машину. Проехал вперёд так, что свет фар теперь высвечивал бузинную путаницу до самой последней веточки. Никого и ничего. «Адрей!» — трясясь, — выговорила Глафира. «Выйди и посмотри, а! Мне показалось, я видела, там кто-то есть!» Он опять посмотрел. Дворники мерно постукивали. «Да никого там нет!» Тем не менее он выскочил из машины, оставив дверь открытой, поднял воротник и по мокрой траве запрыгал в сторону кустов и деревьев. Глафира напряженно смотрела ему в спину. Даже глазам стало больно. В открытую дверь тянула сыростью, запахом мокрых листьев, автомобильной гарью. Ветер шумел. «Здесь, что ли, Глаша?» издалека крикнул Прохоров. Глафира кивнула, Из-за лобового стекла он потоптался по мокрой траве, пожал плечами и поскакал обратно. Сел и захлопнул дверь. Вид у него был обиженный. — У тебя галлюцинации. — Возможно. Он посмотрел на нее. — Невозможно, а точно. И вообще. Если тебе мерещатся привидения, поехали лучше в Москву. Покатались и хватит. — Извини меня, Андрей. — Я Не в извинениях дело. Ты нервничаешь, боишься. А здесь глухомань такая. Тебе нельзя тут оставаться. Я тебя заберу. Он говорил и знал, что не заберет, оставит. Ему нужен всего один свободный вечер, всего один глоток свободы, и операция будет завершена. в с ё к чему он стремился долгие годы, станет, наконец, таким же реальным, как эти ёлки, пропаде они пропадом, всего один вечер. Человек, проворный, неслышно отступивший за угол громадной уличной печки, куда не доставал свет фар, проводил машину глазами, человек видел, как она остановилась у крыльца, как выскочила, Ненавистная профурсетка Глафира. Как залились светом фонари на балюстраде и высокие стрельчатые окна. Дом как будто ожил и задышал. Человек захлебнулся от ненависти. Неторопливо миновал невиданную печь. Вошел в беседку и потопал ногами в теплых ботинках, стряхивая воду. Здесь, по крайней мере, не льет. Ну что ж. Придётся подождать. Времени не слишком много, но пока в доме тот второй сделать всё равно ничего нельзя. с у д а в беседку никто не заглянет. Куда им догадаться? Как их вообще угораздило заметить? Ну уж теперь всё проверили. Больше как пить дать проверять не станут. А вдруг тот второй до утра не уйдёт? Такое вполне может быть. Профурсетка привезла кавалера прямиком в постель покойного супруга. Это на нее похоже. Тогда придется предпринять еще одну попытку, а не хочется. Ой, как не хочется! Человек поежился, послушал, как высоко и сердито шумят сосны под осенним ветром. Опустился на влажную лавочку и закрыл «Глаза! Ждать! Ждать!» Выпроводив Прохорова, Глафира заперла дверь на все замки и хотела было посмотреть в монитор, как закроются за ним ворота, но монитор не отзывался, скучно смотрел пустым мертвым глазом и не оживал, хотя Глафира старательно нажимала все кнопки по очереди. «Ну, конечно!» После того, как ее ударили по голове, Волошин сказал, что вся система видеонаблюдения выключена. Он еще подозревал, что систему выключила сама Глафира, а она к ней близко не подходила. На улице горели все фонари, и с одной стороны это было хорошо, дом купался в сиянии, а с другой стороны не очень, потому что там, куда недоставал свет... царила могильная чернота, еще сильнее обозначенная разлитым вокруг победительным сиянием. — Ну и ладно! — очень громко сказала Глафира и пошла по первому этажу, открывая все двери и везде зажигая свет. Из двери разлоговского кабинета торчал ключ, и ее открывать Глафира не стала. Мало ли, м о ж как раз за ней прячется, Привидение, маячившее между деревьями. В том, что привидение было, Глафира нисколько не сомневалась. Теперь дом сиял изнутри тоже, как гигантская рождественская шкатулка. Посматривая на сумку, на дне которой был припрятан, вытащенный у Прохорова из помойки журнал «День сегодняшний», Глафира загрузила посудомоечную машину, которая быстро и успокоительно загудела. Все, что в машину не влезло, она перемыла под краном и еще до блеска натерла стол, плиту и длинную кухонную стойку. Руки у нее слегка тряслись. — Подожди. Уговаривала она себя, не спеши. Все нужно делать с холодной головой, особенно проводить расследование. Придирчиво оглядев плоды своих трудов, она налила воду в чайник, включила телевизор, вооружила с в е н и к о м и совком и решительно, сопя, полезла в камин чистить. Чистить разлоговский камин было делом долгим и трудным. Глафира влезала в него почти с головой, выметала из углов золу и угли, чихала, но не сдавалась. Когда камин, наконец, стал таким обновленным и свежим, что в нем можно было поставить кресло и жить, Глафира угомонилась. От свитера воняло с сажей, она на ходу сняла его и понесла в подвал, в прачечную, где стояли две гигантские стиральные машины, гладильные доски и растяжки для сушки белья. В подвале свет не горел, и Глафира, постояв секунду на лестнице, спуститься туда не решилась. Не пойдет она в темноту. В конце концов, она же видела в саду привидение, и кто-то зачем-то ударил ее по голове несколько дней назад. А этот кто-то что-то искал в ее доме. Нашел или нет? Вот вопрос, на который тоже предстоит получить ответ. Волоча свитер по полу, Глафира подхватила свою сумку и по широкой, крепкой, и грубой, как в средневековом замке лестницы, стала подниматься наверх. В середине лестницы был выключатель, и она нажала клавишу. Хлынул свет, заливая лестницу и площадку, на которой стояли кресла с высокими спинками и книжные шкафы от пола до потолка. Она любила, как... Внизу ходит Разлогов и разговаривает по телефону. Как трещат в камине дрова и смачно зевает собака Димка. Раньше. Это когда Разлогов еще был здесь. С тех пор прошло сто лет. А может быть, сто тысяч лет. А может и не прошло. Просто она состарилась на сто тысяч лет. Немало. В кресле с высокой спинкой лежал меховой плед, привезенный разлоговым из Дагестана, и книжка, которую Глафира читала тогда, в прошлой жизни. Она прошла было мимо, потом вернулась и посмотрела, и усмехнулась. Александр Николаевич Островский. «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» — сочинение 1861 года. Ох, какой смешной была та Глафира, у которой был муж разлогов, собака Димка, кресло с пледом, островский и вообще тяжелая жизнь. Она ведь всерьез тогда считала, что жизнь ее тяжела, почти невыносима. И для того, чтобы понять, как она тогда была беззаботна, И легко счастливо с невыносимым и тяжелым разлоговым ей пришлось. Всего ничего. Состарится на сто тысяч лет.